Гололитическое изображение командира Арвика в кабине треснувшего мастодонта то расплывалось, то становилось резче. «Как только в центральной стене появится брешь, мы сможем въехать прямо в Хартан и приступить к сносу», заявил армейский офицер, для выразительности ударив кулаком по раскрытой ладони. Его надменность была слышна даже через стройный вокс. Он родился на Водисе, мире строгих воинских родов, происходивших от древних королей Терры. Звук был так же плох, как и изображение, но смысл его слов был вполне ясен. «Нет», — твердо сказал вулкан, — «пробьете брешь в стене, потом отступите». Арвик попытался скрыть удивление. «При всем моем уважении, лорд-примар, мы можем сломить их сопротивление с минимальными потерями». «Меня уверили». Вулкан его перебил. «Для себя, но не для них. В Хартане больше 15 тысяч гражданств. Я прочитал ваш прогноз сопутствующего ущерба». Он как минимум оптимистичен, и даже такой уровень недопустим. Сделайте проход для легиона, а мы подавим сопротивление местных солдат с минимальными потерями среди гражданских. Считайте это приказом. Арвик резким движением отдал честь, заставив медали и прочие знаки почета на накрахмаленном синем мундире зазвенеть. Вулкан кивнул ему и переключил канал связи. Зернистое, почти бесцветное изображение танкового командира растворилось, уступив место голограмме принципса локи Офицер Титана был завешен мысли-импульсными кабелями, соединявшими кору его мозга с яростной душой боевой машины. Мысли-связь уже была прочно установлена, и он хмурил брови и приподнимал изогнутые черные усы, скалясь от напряжения. Лорд Вулкан поприветствовал его Локия с интеллигентским атильским акцентом. «Командир Арвик пробьет для легиона дыру в центральной стене. Я хочу, чтобы огненные короли их сопровождали. Стрелять только в ответ на угрозу. Самим с солдатами города в бой не вступай». «Так точно», — сказал Локия, сигналами пересылая приказ своим модератам, сидящим в кабине Псавойны ниже. Принципс отключил канал, и в кабине грохочущего мастодонта потемнело. Семь погребальных стражей ждали в ней приказов своего господина и повелителя, пылая глазами. «Как только ворота будут обрушены, и Арвик отступит, пятнадцатая двинется внутрь для рекогностировки», — сказал вулкан. «Мы последуем сразу же за ними, при поддержке остальных огненных змеев». Но Меон отрывисто кивнул отвернулся, открывая канал связи с Неметером. Затем вулкан добавил. «Мы поведем колонну, сражаясь парами, расчлененным строем. Предложение». Варун провел рукой по подбородку, разглаживая пепельно-серую бороду. Будучи самым старым в Ордене, он нередко получал право говорить первым. «Один вход в город, мы будем привлекать к себе много огня». «Мы справлялись и в худших условиях», — сказал Леодрак. Глаза его горели с яростной гордостью. Чей захватить проход должна достаться нам, и не так уж много орудий у них на стенах, учитывая, что поведет нас примарк». Воины одновременно закивали и забормотали с одобрением. «Я бы порекомендовал использовать штурмовые щиты в первой прорывной группе», сказал Ган, кивая Иготорону, который неподвижно сидел позади собравшихся. Оба были специалистами по штурму, но первый отличался демонстративной дрочливостью, а второй был молчалив, но яростно агрессивен. Варун хмыкнул. «Я думал, наша цель – минимизировать потери среди гражданских». Линии массивной челюсти Ганна напряглись. Он направил вдоль рукояти своего грозового молота искру энергии. но не поддался на провокацию. «Мы со скотарваром пойдем вторыми», предложил Леодрак, не обращая внимания на подразнивающих друг друга братьев. «Бок, бок брат», сказал скотарвар, и они обменялись рукопожатием, взяв друг друга за предплечье. «Остаемся мы с тобой», сказал Атанарий Варуну. «Будем удерживать пролом для легиона», сказал ворун «чтобы змеи подошли к открытым воротам». Ган оскалился. «Арьергардные бои, явно твоя сильная сторона, Варун». Варун оскалился в ответ. Вулкан улыбнулся про себя. Они были готовы к войне, жаждали ее. Погребальные стражи отличались от прочих саламандр. В них было больше огня, больше ярости. Они, как вулканы древнего Ноктюрна, гигантские зазубренные кряжи драконьего пика и смертельного огня, всегда были готовы извергнуть пламя. Даже пирокласты не были так взрывоопасны. Погребальными стражами становились избранные воины, ярче других продемонстрировавшие готовность жертвовать собой и способность действовать самостоятельно. Они, как Сабураи древнего Нихона, были исключительными бойцами, умеющими как объединяться в отряд, так и мастерски сражаться в одиночку. Были они и лидерами. Каждый погребальный страж командовал собственным орденом легиона, в дополнение к своим обязанностям в качестве воина из внутреннего окружения примарка. Все они родились на Тере, но все равно имели ониксово-черную кожу и красные глаза. Необратимую реакцию на уникальный тип радиации на Ноктюрне, сочетающуюся с генетическими особенностями своего примарка, которые наследовали все саламандры, независимо от их происхождения. «Скатарвар», — сказал вулкан, — «что с серив? С летописцем, — уточнил тот, застигнутый вопросом врасплох, — «она жива». «Хорошо», — сказал вулкан, — «он обратился к ним всем. вы мои лучшие змеи". «Мои самые доверенные советники! Наш отец сделал нас крестоносцами, дабы мы несли огонь и свет в самые дальние концы галактики. Наша задача – защищать человечество, оберегать людей. Очень важно, чтобы Орден Летописцев это видел. Наш облик!» «Ужасает повелитель!» – рискнул закончить за него Леодрак, сверкая глазами сквозь линзы шлема. Вулкан кивнул. «Мы пришли на Хараатан как освободители, не как завоеватели. Нельзя воздвигнуть цивилизацию из руин, из крови и костей». «А что же наши собратья? Они станут держаться тех же убеждений?» раздался из теней голос. Все посмотрели на Иготорона, который не сводил глаз с примарка. «Если не станут, — пообещал вулкан, — мы с братом будем иметь разговор». Нумион закончил переговариваться с капитаном Неметром по Воксу. «Пятнадцатая продвигается вперед», — объявил он, вновь поворачиваясь к братьям. Вулкан кивнул. «Командир Арвик начнет атаку меньше, чем через минуту. Надеть шлемы, приготовиться к немедленной высадке. Как только опустится трап, мы начнем наступление». Погребальная стража в унисон загремела, подчиняясь. И Гетарон и Ганн вышли вперед, подняв щиты. А драк из катарвар сняли с креплений силовые молоты и встали рядом с ними. В следующем стоял вулкан, а рядом с ним Нумион, сжимавший древко своей алебарды. Последними были ворун и Атанарий. Первый держал силовой топор за верхнюю часть короткого древка, у обоюда острого лезвия, а второй обнажил силовой меч, чтобы поцеловать клинок. Все семеро были вооружены болтерами, но редко использовали их, кроме Варуна, являвшегося исключительным стрелком. Все их оружие было изготовлено тем, кто его носил. и все их оружие изрыгало пламя, как драконы древних времен. Лицом к лицу прорычал Нумион, начиная боевую мантру погребальной стражи. «Клинком клинку!» — ответили остальные, включая вулкана Теперь они были выкованы, готовы к войне. Галалитический передатчик с треском ожил и показал голову и торс командира Арвика. «Для вас пробита брешь, лорд Примарт, отступаем!» Вулкан наблюдал через линзы шлема за тем, как танковые соединения Арвика отъезжают от центральной стены Хартана. Каждая машина была представлена иконкой, и экран был ими заполнен. Позади них двигались бронированные носороги 15 а еще дальше мастодонты. «Потери?» — спросил Вулкан. «Никаких! Мы не встретили сопротивления. Они не стали открывать огонь, даже когда мы приблизились на 50 метров». Вулкан почувствовал прикосновение тревоги, но тут же скрыл это. «Передай это капитану Неметеру», — сказал он Нумиону по вокс-связи, отключив канал с Арвиком. «Повелитель, что-то не так?» — спросил Нумион. «Я ожидал ответных атак. Возможно, они все-таки решили капитулировать», — предположил Атанарий. «Но почему тогда не открыли ворота?» — возразил Варун. Ловушка процедил Леодрак, а его брат с кивнул, соглашаясь. Вулкан помрачнел. За его молчанием явно скрывалось беспокойство. В любом случае, как только Неметр окажется за центральной стеной, они все узнают. Капитан Неметр уже успел снять шлем, когда встретил вулкана у пробоины в центральной стене. Широкоплечий воин выглядел встревоженным, и лоб его блестел от пота. Все освещение в городе было погашено. Дороги, парапеты и внутренние строения погрузились во тьму. Единственным источником света стали разрозненные пожары от прошлой бомбардировки, но даже в этом сумраке свидетельства танковой атаки командира Арвика были видны везде. Переломанные тела хартанских солдат лежали среди обломков центральной стены, обвалившейся от мощного обстрела. Несколько сторожевых башен упали на территорию города и теперь валялись грудами камни бетона и пластали. У них тоже виднелись трупы, уже наполнявшие воздух вонью разложения. Весь город им пропах. весь город был охвачен смрадом смерти. За центральной стеной и воротами, выбитыми фугасным снарядом, находилась длинная эспланада. Судя по взорванным мешкам с песком на огневых позициях и разрушенным противотанковым ловушкам, хартанцы выстроили здесь вторую линию обороны. В нескольких местах вулкан заметил почерневшие остовы огневых сооружений, призванных создавать узкие проходы и направлять вторгавшихся врагов в огневые мешки. Огневые сооружения перемежались бункерами гораздо больших размеров, прочными, долговременными дополнениями к оборонительной системе города. Из смотровых щелей в некоторых бункерах еще вытекал дым. Красноречивое свидетельство стремительной и яростной зачистки. Обитателей Хартана нигде не было видно. «Вы видите?» – спросил Нумион, кивая в сторону, куда смотрел примар. «Да, тревога вулкана возрастала». Танковый обстрел действует иначе. Он сравнивает бункеры с землей, а не зачищает их и не сжигает. Здесь уже побывала ударная группа. Вулкан охватил взглядом сцену бойни, пытаясь увидеть то, что должно было скрываться за явными разрушениями и смертью. За эспланадой, где военные здания сменялись гражданскими, он увидел склады, мануфакторумы, лавки, коммерции, дома. В узком переулке мелькнуло движение, что-то медленно покачивалось на ветру. Когда вулкан приблизился к Неметру, тот отдал честь, ударив кулаком по левой стороне нагрудника достаточно громко, чтобы привлечь внимание примарка. Погребальные стражи за его спиной начали рассредотачиваться. Остальной части легиона дали отбой и приказали ждать строго снаружи. «Капитан!» — сказал вулкан. Неметр был потрясён, но сложно было определить, почему. «Повелитель, вам следует это увидеть!» Вулкан заговорил через плечо с Нумеоном. Погребальная стража должна была оцепить зону сразу за брешью, но дальше не продвигаться. Потом он кивнул Неметару, и капитан повел его вперед. В центре Хартана они обнаружили горы трупов, солдат в бараках, выпотрошенных и освежованных, погребальные костры с еще горящими телами, почерневшими до неузнаваемости, наполняющими воздух маслянистым дымом, городских чиновников, наколотых на пике, гражданских, подвешенных за шею, раскачивающихся на ветру. «Они их перерезали», — сказал Неметр, осматривая сцену побоища. Четыре сопровождавших его саламандра даже в боевых шлемах выглядели так же растерянно, как их капитан. Вулкан разжал зубы. «Где остальные солдаты твоей роты?» «Рассредоточились среди развалин, пытаясь найти выживших». «Их не будет», — сказал ему Вулкан. «Отзови мы здесь не нужны. Жителям Хартана уже ничем не поможешь». Его взгляд упал на кровавый символ, намалеванный на стене схолы. Примарх стиснул зубы. «Когда они вообще успели высадиться?» – спросил Неметр, проследив за взглядом вулкана. «Я не знаю». Он не говорил на этом языке, но узнал остроугольный рукописный шрифт надписи. «Это был Настромский».